Сквозь кровяную муть в глазах он видел, однако, что усилия его не пропали даром, неупокоенные остановились. Те самые ростки, что жестоко терзали некроманта, облепили нелепые движущиеся фигуры. Со стороны могло показаться, что бесчисленные семена в один момент успели созреть и прорасти прямо на грубых гнилых шкурах, подъятых из могилы мертвецов. Зомби, что странно, пытались защищаться, срывали с себя быстро удлиняющиеся побеги, что укоренялись на плечах, подмышками, в локтях, на шее, в глазных падинах, но куда там? Зеленая несмерть наступала неотвратимо и все же, все же не могла до конца остановить порыв наступающих. Несколько из них упали, и земля теперь жадно пережевывала черными раскрывшимися губами бесформенные груды праха, сейчас больше похожие на заросшие болотные кочки, не весь как очутившиеся посреди высокого холма в дубовой роще. Однако, куда больше неупокоенных проломилось сквозь живой заслон, оставляя на своем пути лишь изломанные, втоптанные в землю заросли. Да, что-то основательно изменилось в этом мире, если стали другими даже неупокоенные, которым, казалось бы, на роду написано вечно оставаться такими, как и всегда. Эти, подобно встреченным некромантам в подземельях гномов, похоже, могли чувствовать и ощущать гораздо больше, нежели их предшественники, к примеру, из больших комаров. Кольцо вокруг Фесса быстро сжималось. Хрипя, он кое-как поднялся на одно колено, прошептал заклинание одно из тех, которыми Дайнур снабдил молодого некроманта, на что называется самый крайний случай. Чары исправно сработали. Зомби словно взорвал, взорвался изнутри, разлетевшись по всей поляне веером дурно пахнущих останков. Однако после этого волшебства Фесс понял, что не в силах пошевелить даже пальцем. Сознание стремительно заливал серый туман. О нет, он не собрал последние силы. Их просто не осталось, ни последних, ни вообще каких-либо. Вздрагивая от слабости, слабости плоти, не духа, рука поднесла к горлу короткий кинжал. Его конец будет быстрым и почти безболезненным. Именно в этот миг среди деревьев зазвучало Пронеслась от дуба к дубу негромкая, прихотливая мелодия. Пила флейта печально и скорбно, словно сострадая всем, кому суждено погибнуть под этим небом. Там, далеко внизу, среди ивняка, мелькнула легкая, почти что невидимая тень. Тонкие руки, сотканные из едва заметных жемчужных нитей тумана, поднесли к незримым губам простую деревянную палочку, скорее всего, только что подобранную. Поднесли. И палочка запела, словно самая настоящая флейта. И немудренной мелодии этой внезапно и мощно отозвался весь восставший в ярости лес. Некромант ощутил, как разжимаются тиски боли. Эльфийская флейта не могла не остановить мертвых и не вызвать на поле брани какие-то еще, может быть, даже более могущественные силы. Но она делала то, в чем эльфы всегда были непревзойденными искусниками, в повелевании с зелеными растущими созданиями. Флейта звала, манила, она приказывала и запрещала, и впившиеся в феса тысячи тысяч крошечных ростков послушно умирали, отваливались, отпадали простой сухой порослью, теперь же уже совершенно не страшной и не опасной. Некромант осторожно приподнял голову. Ни один из неупокоенных не уцелел. Корни растений раздирали мертвую плоть, жадно угрызали с нее. Чем-то это напоминало работу того диковинного деревянного паука-разрушителя на западной границе Нарна с железным хребтом. Руки и ноги неупокойных отваливались от тел, судорожно дергались, словно стремясь подползти обратно, на корне знали свое дело. Они сплетали зомби сплошной сетью, они впивали в землю, намертво притягивая к ней врагов. Приходя в себя после приступа боли, Фесс приподнялся. И понял, почему Вейда, несмотря на все свое могущество, так ни разу и не пустило в ход это заклинание. Даже она, несравненная врачевательница, и уж, наверное, не только людей, но и деревьев. Могучие дубы вокруг Фесса были мертвы. Магия высосала из них все силы. Кора пластами отпала с пораженных млевенной гнилью стволу. Ветки надломились, жалобно касаясь земли, словно запоздала, умоляя великую мать о помощи. Некромант растерянно огляделся. Еще трепыхались прикрученные к черной земле неупокоенные, а пятно смерти вокруг места сражения распозвалось все шире и шире. Правда, теперь граница этого пятна продвигалась вперед все медленнее, лес упорно сопротивлялся новой и небывалой беде, но случившееся и так повергло бы в ужас и отчаяние любого эльфа. К счастью, Фесс эльфом отнюдь не был. Отчаяние лишает силы и мужества. Что сделано, не изменишь. Иди вперед и помни, что твой долг возрастает каждый день, каждый час, и наступит миг, когда тебе придется платить по всем щедро выданным счетам».